Олег. Ох, я уберу, говорит Александре, когда та машинально начинает собирать миски со стола. Серьёзно? спрашивает она, вскинув брови. Он старается, хоть его и не назовёшь домохозяином. Да, без проблем. Встреча только в 10, а пикет в час. Я сегодня праздный джентльмен. Ну ладно. Спасибо, милый. Подавляя привычные рефлексы, она отстраняется от рутинных дел и направляется в коридор взять сумку и надеть пальто. Он слышит, как ткань трётся о ткань, когда его пальто, висевшее снизу, соскальзывает с вешалки, и ей приходится поднять его с пола. Затем она возвращается на кухню, чтобы заняться макияжем перед зеркалом у двери, потому что там лучше свет. Она задирает подбородок, крутит головой в стороны в сторону, накладывая румяна. и строит придирчивые гримасы с той бескомпромиссностью, которая свойственна женщинам, когда дело доходит до их лиц: надуть, растянуть, подкрасить губы помадой. На верхних зубах остаётся след, и она быстро тянется за бумажным платочком, чтобы его стереть. У неё крупные передние зубы, всегда такими были, и они прекрасно подходят к её вытянутому, худощавому сложению с коковой лошадки, думает Алек. Он помнит, как сталкивались их зубы, когда они впервые поцеловались на автобусной остановке у Бэксфорд-парк, страшно представить, 20 лет назад. Наверняка она меняется с возрастом, предполагает он. Почти 40-летняя Сандра, мать двух подростков, не может быть той же 18-летней девчонкой, небрежно отбрасывающей назад волосы. Но ты ведь не замечаешь этого, если живешь с человеком и видишь его каждый день. Изменения происходят слишком плавно. Более того, они скорее добавляют, а не замещают. Они делают своё дело лишь на поверхности памяти, которая сама по себе состоит из множества слоёв. Девчонка никуда не исчезает. К ней просто добавляется что-то новое. Может, так это и работает, думает он. Может, именно это и происходит с теми пенсионерами, которых можно увидеть в пабе, и которые то и дело заигрывают друг с другом. Все вокруг думают: "Как мило, что они всё ещё так нежны друг с другом, несмотря на морщины, его артрит и её зад, ставший размером с бочку". Но, может быть, они просто не видят этого. Может быть, для них морщины и всё остальное лишь детали, которые можно отнести, потому что в собственных глазах Они, по сути, всё те же обхаживающие друг друга подростки, которые впервые сплелись языками на автобусной остановке в 1925 году. «Уф!» — мягко произносит он, шутя и не шутя, дразня и не дразня, и тянется рукой к её бедру. Свободной рукой она показывает ему два пальца и уворачивается. Примечание. Два пальца — В Великобритании жест, когда указательный и средний палец подняты вверх в V, а рука повернута тыльной стороной наружу, считается оскорбительным и сопоставим с выставленным вверх средним пальцем. Конец примечания. Кассы кооперативного магазина не ждут. Ей никогда не приходилось работать прежде. Она занималась мальчишками, а его зарплата на Флит-стрит обеспечивала им весьма неплохую жизнь. Они и до этого обсуждали её возвращение на работу, но никогда не договаривались ни до чего конкретного. Теперь же, когда Алек получал лишь 70 долларов профсоюзного пособия по забастовке, им резко понадобилось, чтобы она вышла на работу. И Алек сказал бы, что она была бы рада вернуться в мир, начать жить не только с семьёй. Она постоянно болтает о людях, стоящих с ней за кассой, которых он ни разу не встречал, но в конце концов думает он, в том, что он постоянно пересказывал ей сплетни из своей наборной, смысла было едва ли больше. "Я побежала", говорит она, подойдя к нему и взъерошив ему волосы. "Видей себя, хорошо. Вообще-то", осторожно начинает он, "я думал попытаться поговорить с этим ленивцем наверху, если он покажется, конечно". "Ох, милый", хмурится она, "стоит ли затевать это всё опять? Вы оба в итоге только заводитесь". Это правда. С тех пор, как Алик стал больше времени проводить дома, участились и его стычки с Гэри. Алик и его старший сын вместе образуют весьма нестабильную, легко воспламеняющуюся субстанцию. Они оба зависели от Сандры в роли переводчика и парламентера гораздо больше, чем предполагали. Когда они оказываются один на один, все моментально идет наперекосяк. Но Алик не готов отказаться от затеи достучаться до сына. Найти нужную отмычку, чтобы взломать загадочный замок, на который закрылся Гэри. Гэри, которому не так давно требовалась помощь, чтобы не свалиться со своего оранжевого чоппера за гаражами. Буду ходить на цыпочках, обещает он. Хм. Его слова её не убедили, но ей уже пора бежать. Она целует его и уходит, а ровно через 30 секунд после щелчка входной двери он, складывая миски в раковину, видит, как её голова Проплывает над шпалерами у дальней стены их карманного садика, срезая дорогу до Лэмберт-стрит и магазинов. Ему видна лишь голова, и судя по тому, как дёргаются и взлетают её гладкие светлые волосы, она двигается длинным размашистым шагом, тоже думая Талик о оставшемся от той девочки, которая выиграла забег на 100 метров в Бэксфордской средней школе и всегда двигалась так, словно гравитация действует на неё иначе, чем на других людей. в беговых шортах она была похожа на газель, какие у неё были ноги, есть, были, неважно. А вот выражение её лица за 30 секунд стало спокойнее, твёрже, непроницаемее. Сохранять непроницаемое лицо в публичных местах, цитирует Алек, наливая в мойку слишком много жидкости для мытья посуды. Мудрее и лучше, чем публичное лицо за закрытыми дверями. Примечание. Алик цитирует предисловие к поэме «Ораторы» англо-американского поэта Винстона Хью Одена. Годы жизни 1907-1973. Конец примечания. Из раковины поднимается большая буханка пены. Алик шарит там в поисках посуды и приборов, вытаскивая каждый найденный предмет на свет, чтобы хорошенько отмыть. Ему приходится смывать пену под большим напором, и всё равно, когда он составляет стопки тарелок на сушилку, все они подёрнуты пузырьками. Так дело не пойдёт. Он берёт в руки всю сушилку и пытается засунуть её под кран целиком, чтобы ещё раз всё ополоснуть, но ему мешает пластмассовая миска в раковине. Он пристраивает сушилку балансировать на правой руке, а левой вытаскивает миску, но теперь ему некуда её деть. Если он положит её на сушильную доску, то она тут же покроет пеной всю беспенную зону. Он присаживается, наклоняется и ставит миску на своих щеночков, точнее, на мыски, чтобы уберечь от пены хотя бы пол. Примечание: Щеночки имеются в виду американский бренд повседневной обуви H&Papis. Тихие щеночки Обувь изготавливают из мягких материалов, в основном из замши, и передвигаться в них можно почти беззвучно. В 1990-е щиણોчки стали необычайно популярны у манхэттенских модников, дизайнеров, а затем и у звёзд шоу-бизнеса. Конец примечания. Выпрямившись, он левой рукой включает воду, чтобы сполоснуть захваченную пеной раковину, когда большая её часть исчезает в сливе. Он втискивает сушилку со всем ее содержимым под струю воды и начинает споласкивать. Успех! Пенные следы смываются на удивление оперативно. Но он слишком сильно наклоняет сушилку, и миски с блюдцами начинают соскальзывать в раковину. А когда он поспешно отклоняет сушилку назад, то тоже перебарщивает, и посуда с другого конца сыпется на пол. А струю ледяной воды из сливного контейнера Брызжут ему прямо на джинсы. Он начинает смеяться. И от этого на пол сыпется еще больше мисок. Но они не разбиваются, а просто отскакивают, даром, что все меламиновые. Сверху доносится звук. Алекс смотрит в потолок и перестает смеяться. Он подбирает посуду, убирает с ботинок пластиковую миску и все перемывает, на этот раз успешнее. В шкафу он находит швабру и вытирает пол. Все эти манипуляции он проделывает куда более шумно, чем мог бы. Но когда с уборкой покончено, он снова щурится на потолок. Однако на этот раз никакого шума сверху не слышно. Он включает радио на подоконнике и обрабатывает кухню первой радиостанцией. Снова ничего. Он кипятит воду и готовит чай для Гэри. Ловит себя на мысли, что понятия не имеет, какой Гэри любит чай. Поэтому для безопасности с меньшей вероятностью прогадать, кладёт одну ложку сахара и несёт кружку на второй этаж. Поравнявшись головой с покрытой ковролином лестничной площадкой, он видит, что наверху царит полумрак. Дверь в их с Сандрой спальню закрыта. Окно в ванной так и осталось зашторено, чтобы утренние водные процедуры Сандры не было видно с дороги. Комната Стива открыта, Но, хотя в школу он не раз двинул занавески, и кажется, что ночь никуда не делась. В воздухе всё ещё витает мрак, плотный, как фланелевая пижама, мягко пронзаемый лучиками света и едким мальчишевским запахом. Запах, надо сказать, и правда едкий. Теперь, когда обоняние Алика хорошенько прочистила жидкость для мытья посуды, он чувствует все домашние ароматы, как в первый раз. пахнет нестиранными трусами и другими предметами подросткового гардероба, туалетной водой Брюд 33, лосьоном от прыщей, и всё это на фоне общего запашка пробуждающихся подмышечных и паховых желёз. Возможно, даже затесался запах смегмы. Отвратительное слово. Однако крайне полезное, если нужно уделать кого-нибудь в Scrabble. S M E G M A И против всего этого единственной женственной ноткой выступает цветочный запах шампуня Сандры. Господи, она ведь совсем одна в этом заопарке, думает Талик. Удивительно, что она не выбегает по утрам из дома, кашляя и подавляя рвотные позывы. Он ставит кружку на край перил и принимается распахивать двери, раздвигать шторы, открывать окна, представляя, как весь дом пробувает очистительная буря. Высокие деревья на противоположной стороне квартала начинают зеленеть и вскоре закроют собой фасады больших старых домов. Они живут в небольшой современной заплатке, появившейся, вероятно, после того, как прежнюю георгианскую симметрию в этом месте смела бомба. Это единственный современный участок и единственный комфортный для жизни. Динозавры напротив Сплошной мрак, с кучей жильцов, вековым слоем пыли на окнах, студентами факультетов искусств, стариками с сотнями кошек и озадаченными всем этим нигерийцами. Хотя некоторые из них сейчас приводят в порядок. Те, перед которыми припаркован САП или Ситроэн 2 Си-Ви. Примечание. САП, автомобили А и Би, шведская компания, выпускавшая легковые автомобили в середине 20 века. Конец примечания. Оконное стекло сбрызгивает апрельский дождь. Апрельский воздух же нерешительно вползает в дом на пару дюймов и, очевидно, не придя в восторг, удаляется обратно. Ну что ж, он прекрасно знает, что лишь зря тратит время. Часы говорят, что уже почти 9, и если он хочет успеть на встречу вовремя, ему скоро нужно выдвигаться на остановку. Сейчас или никогда, Папаша. Он берёт кружку стучит в последнюю закрытую дверь на тесной лестничной площадке и не дождавшись ответа, входит в Гариландию. Со стен в пропотевшей темноте свисают древние на вид костюмы из комиссионных магазинов и одна, две, три шляпы котелка, такие же винтажные. В комнате стоит проигрыватель и ряд пластинок, но нет ни одной книги. На полках, которые сколотил Алек, стоит обувь Его первенец распростерся под одеялом, и Алика в очередной раз поражает вес этого парня. Сам он жилистый, Сандра — очаровательная гончая, Гэри же крупный, без пяти минут обрюзгший, с огромными покатыми плечами и мясистым валиком вокруг подбородка, который может запросто превратиться во второй подбородок. От кого, черт побери, он это унаследовал? Откуда взялся этот маленький мусолинь? Сынок, я принёс тебе чай, говорит Алиг. Гари не отвечает и не открывает глаз, но притихает. Губы сжаты, брови слегка нахмурены. Алиг почти уверен, что он не спит. Гари. Повисает тишина, точно к голосу Алига приходится проделать долгий путь, прежде чем добраться до нужной инстанции. Его обращение летит по коридору, затем вверх по лестнице. Пока не достигнет отдела на Зойлевой отец и функционер не снес не зайдёт до того, чтобы обратить на него внимание и вздохнуть. Что? В конце концов отзывается Гэри. Я подумал, может, ты захочешь посмотреть вот эти брошюры из колледжа со списком программ. Нет, отвечает Гэри. Вообще-то тебе стоит, когда будет минутка. Ага. Тут всякие есть: изобразительное искусство, столярное дело, электрика, Пап. Можешь выбрать, решить, куда ты хочешь попасть, а потом определиться, что для этого нужно. Пап, повторяет Гэри. Его глаза всё ещё закрыты, но в голосе начинает сгущаться недовольство. Что? Мне не нужна никакая программа. Я тебе уже говорил. Но тебе же надо чем-то заниматься. Алек чувствует, как в нём самом беспомощно разгорается раздражение. Ты валяешься в кровати посреди дня. Не хочешь оставаться в школе, прекрасно, но тогда надо получать какую-то профессию. Надо поднять задницу и я сплю, взвывает Гэри. Сплю, блин. В порыве ярости он подтягивает огромные ноги и, укрывшись с головой ещё зает из виду. Диалог явно окончен. Чтобы ещё чётче обозначить свою позицию, Гэри высовывает руку и тыкает кнопку на радио с часами. Radio Capital на полной громкости заполняет комнату. Кенни Эверетт завывает о чище банши. Олег ретируется. Его самого переполняет ярость, сдавливает грудь. Он крепко сжимает кулаки. Он тяжело топает по лестнице и выплёскивает чай в раковину. Тот брызжит во все стороны, и Олег, сделав над собой усилие, вытирает капли, выжимает тряпку и споласкивает кружку. Но злость не отпускает. Он часто и раздражённо дышит, а песня, чем бы она ни была, всё ещё прорывается сквозь потолок. Всем известно, что родительство меняет людей, но он полагал, что это означает те начальные пертурбации, когда ты привыкаешь к тому, что твоя жизнь отныне служит защитным коконом. Он не понимал, как справиться с этой недавней, новоиспечённой яростью. от того, что надежды и ожидания, которые ты лелеял всё это время, начинают трещать по швам и рассыпаться по воле чада, когда оно даёт тебе понять, что ему всё равно, чего ты от него хочешь, что оно в сущности даже не понимает, чего тебе от него надо. Когда жизнь, которую ты для них придумал со всеми возможностями, которые сам бы хотел иметь, со всеми решениями, которые хотел бы принять, оказывается ничем иным, как их собственной жизнью, которую они живут сами. Прошло то время, когда они с Гэри старательно делали его домашнюю работу. Все эти проекты с лампочками, батарейками, проводами. Гэри это не нужно. Гэри нужно. Да бог его знает, что ему нужно. Маленький засранец. Ленивый, эгоистичный, неблагодарный маленький засранец. Нет, так он точно не успокоится. И вообще ему уже пора выдвигаться. Свитер, ветровка, книга в кармане. Он демонстративно и осторожно закрывает дверь. Без хлопков. Встреча назначена во дворце профсоюза мебельщиков, стоящего на углу Джокис Филдс, в тени самого Грейс-Ин. Примечание. Почётное общество Grace Inn, одно из четырёх судебных иннов Лондона, представляющее собой адвокатское сообщество, чтобы получить право на адвокатскую деятельность в Англии и Уэльсе, юрист обязан принадлежать к одному из четырёх иннов. Конец примечания. Выйдя из автобуса, Олег тут же попадает в водоворот баристеров, облачённых в парики и мантии, загружающихся в чёрную флотилию такси с коробками документов. Это-то и есть самое забавное в этой части Лондона, в этом конкретном его закутке. На южном конце Grace Inn Road расположился докэ, закрытая игровая площадка для юристов с деревьями, дорожками, величественными фасадами. Точно какой-нибудь Оксфорд или Кембридж решил перебраться поближе к Old Bailey. Примечание: Old Bailey центральный уголовный суд, где разбираются тяжкие уголовные дела, относящиеся к подсудности Большого Лондона. Но исторически юрисдикция суда также распространяется на всю Англию и Уэльс. В 17-19 веках суд вместе со знаменитой тюрьмой Newgate приобрели зловещую популярность из-за многочисленных смертных приговоров, справедливость которых во многих случаях была очень сомнительна. Конец примечания. Но стоит подняться по улице на пару сотен ярдов, и район превращается в промышленный. Там, в здании «Таймс», работает 4 тысячи человек. Когда они на самом деле работают, конечно. Печатают газеты и рассылают их по точкам в больших грузовиках. Если уж на то пошло, в главном почтовом сортировочном центре по одному только восточному направлению работают тысячи людей. Так что скопление «синих воротничков» Здесь внушительное. А если подняться ещё выше, ещё на полмили, Grace Inn Road в конце концов утонет в грязи вокзала King Cross. Пьянчуги, шлюхи, мелкие мошенники, на которых торопливые пассажиры упорно не обращают никакого внимания, и всё это на одной улице протяжённостью меньше полмили. Похоже на схему общественного отделения. от аристократии до самых низов с рабочими трудягами посередине. Но эти части не сепарированы, они смешиваются между собой, меняются лишь пропорции. И вот Талик стоит в очень аристократов, где доминируют парики, и даже собрание Забастовочного комитета проходит как-то по университетски упорядоченно. Дворец профсоюза мебельщиков располагается в одном из эдвардианских зданий, как старый городской совет или публичная библиотека, которые призваны нести величие в массы. Изнутри же он напоминает упрощённую профсоюзную версию больших залов в зданиях по соседству. Панели из тёмного дерева и замызганные стулья из фанеры. Он немного опоздал. Другие члены объединённого координационного комитета уже собрались, а Тери Фицнилл постукивает шариковой ручкой по списку пунктов сегодняшней повестки. Тери обожает повестку. Забастовка Times длится 5 месяцев, и хоть в последнее время процесс сдвинулся с мёртвой точки, конца на горизонте пока ещё не видно. Однако энтузиазм Тери непоколебим. У него словно иммунитет от апатии. это по-своему впечатляет, так же как, например, абсолютная нечувствительность некоторых людей к боли. Отцы-представители пяти других профсоюзов, представляющих работников Times и Sunday Times, сидят на стульях с помятым видом и собирают всю свою выносливость в кулак, заранее готовые к тягомотине, хотя встреча и не успела ещё толком начаться. Примечание: Ответс представитель и мать представительницы. В Великобритании такие звания официально даются сотрудникам компаний, представляющих интересы своих коллег в качестве членов профсоюза журналистов и печатников. Конец примечания. Знаешь, в чём залог успешных переговоров? Сказал ему как-то старый Клайв Бёрнхам перед тем, как эмигрировать в Австралию. Железная задница. Вот что Тереж же наоборот, доволен как хомяк в колесе. Глаза сверкают, усы подрагивают. Его секретное оружие в защите интересов своих подопечных из НацОппа, машинистов, секретарей, барышень, которые записывают объявления неограниченная готовность говорить. В любом предложении, любого чернового соглашения он обязательно отыщет хотя бы одну двусмысленную формулировку. которую необходимо уточнить. Уточнить дотошно, уточнить пространно, уточнить терпеливо. Этот же принцип он использует, когда дело доходит до поддержания братских отношений между профсоюзами. "На сегодня у нас много всего, господа", говорит Тери. "Есть кое-какие новости по подготовке к пикету. Пришло несколько очень приятных слов поддержки. Я вам их зачитаю". Кое, какие новости насчёт истории с Штрейкбрехерами? И я надеюсь, предварительный отчёт по плану создания кооператива. Что у нас там с ними, Джош? Примечание. Штрейкбрехер на профессиональном жаргоне обозначает работника, отказавшегося вступить в профсоюз или продолжающего работать во время забастовки. Конец примечания. Продвигается мистер Фицнилл. Изящный реверанс к классовому этикету. Джош Иден. входит в представительство журналистов «Таймс», социалисты среднего звена, знающий подход к работягам. Все зовут его Джош, так же, как все они друг для друга, просто Терри, Алик, Патт, Джордж и Иэн. Сам он никогда не называет их по именам. Слишком большая вольность. Признание в форме обращения «мистер» от работника пятого этажа крайне важно, даже если этот конкретный представитель руководящего класса Оказывается, по ту же сторону баррикад. Наполовину свой джош продолжает. А я подумал, что сперва стоит поговорить о вчерашней встрече представителей Национального союза журналистов. Там случился прогресс. Вообще-то я думал поместить это третьим пунктом. Это срочно? Я бы сказал да. Ладно, сделаю пометку. Подождите. Все ждут, пока ты аккуратно вводишь ручкой. Кто-то прикуривает новую сигарету от бычка предыдущей. Вот так, говорит Тери. Тебе слово, Джош. Отлично, спасибо. Глава? Глава, усмехается Пад. Он тебе что, какая-то сраная книжка? Полегче, говорит Талик. В таком месте нельзя поносить книги, сам знаешь. Я просто стараюсь избегать сексизма, говорит Джош. «А немножко секса бы не помешало в такую-то холодищу», вклинивается старый литограф из Лихуга, ставший в их компании сертифицированным похабщиком. Возможно, потому что все шуточки он произносит неизменно чопорным голосом. Примечание. Оли Хук, по-английски Slate, Society of Lithographic Artists, Designers and Engravers. Общество литографов, художников и гравёров. Конец примечания. И твоя миссис ещё в деле? спрашивает Пад. Рад сообщить, что миссис Эдвардс по-прежнему остаётся тигрицей, кое и всегда и была. Свисты у Люлюкинге по заведённому порядку. Обычное дело. Сексизм, с упрёком произносит Тери. Он кивает Джошу, и они продолжают. Итак, что ж, Начинает Джош. Как я уже говорил, вчера проходила встреча нашего исполнительного комитета, и там обсуждался вопрос с немецким изданием. Примечание. Имеется в виду исполнительный комитет лейбористской партии Великобритании. Конец примечания. И я рад сообщить, что было принято решение, согласно которому корреспонденты и журналисты Times не должны принимать участие во всей этой схеме. Не принимать участие, значит не писать спрашивает Талик. С журналистами непростая ситуация. Прошлой осенью их представители добились нового соглашения с Times Newspapers Limited, и их не уволили, когда случился лок-аут. Технически они все ещё работают, хотя и писать им не о чем. Ну или было не о чем, пока не появилась эта идея печатать Times во Франкфурте только на экспорт. Журналисты единственные, кто появляется в здании, не считая руководства. Да, говорит Джош. И вокруг стола прокатывается волна одобрения. Но, к сожалению, тут есть один момент, продолжает он, повысив голос, чтобы его услышали. Исполнительный комитет сказал: "Нет, но я не смог добиться такого решения на нашем внутреннем голосовании. Перевес был совсем небольшой, но представительство журналистов Times проголосовало за то, чтобы участвовать. Некоторые будут писать для немецкого издания. Понимаете, люди очень недовольны, ведь на носу выборы в парламент. Они хотят внести свою лепту. Мне очень жаль. Знаю, что всё это очень нелепо. Вот именно, что нелепо, говорит Пад. Подождите-ка. А как тогда быть с пикетом? спрашивает Талик, подавшись вперёд. Пикет волнует его больше остальных, потому что когда всплыла вся эта история с немецким изданием, именно наборщики взяли инициативу в свои руки. потому что наборщики и только наборщики удерживали пикет у всех семи входов в здании. Если они пересекут черту, они считаются штрейкбрехерами или нет? Технически нет, отвечает Джош. Согласно нашей конституции, в случае разногласий последнее слово остаётся за отдельным представительством. Пожалуй, стоит уделить этому вопросу внимание, когда будет подходящий момент. задумчиво произносит Терри. «Может, сформируем рабочую группу?» «Мы не единственные, кто признает важность автономии представительств». В голосе Джоша звучат нотки протеста. Представительства на ЦОПа были известны своей неуправляемостью, и с самого начала этого диспута полностью игнорировали национальное руководство. «С этим разберемся», — не унимается Алик. «Но что прикажете говорить людям сегодня?» Что, мои ребята, должны сказать вашим, когда те попытаются войти? Перевес был очень маленький, мистер Торренс, говорит Джош Алику. Очень. Я думаю, многим из тех, кто проголосовал за то, чтобы работать, в глубине души очень неловко. Так что я полагаю, если вы сегодня и пропустите кого-то, в долгосрочной перспективе это лишь добавит вам человечности в глазах других. Пат недовольно хмыкает, но Алик кивает. от проглодитов в типографском подвале журналист выделяет могущественное социальное течение, но они зачастую работают с наборщиками напрямую или в редких случаях с помощью почти прозрачного посредничества помощников. Он знает большинство авторов Times в лицо, даже если никогда не разговаривал с кем-то из них. Он набирал их слова последние 15 лет. В этом есть что-то интимное, это то, на что можно сослаться. «Ну, человечность так человечность», — говорит он. Через пять часов Алик уже стоит у маленького прохода в здание «Таймс» с повязкой «НПТ» на руке. Примечание. «НПТ» на английском «The National Graphical Association, NGA», «Национальный профсоюз типографов». Конец примечания. Он уже отстоял своё у главного входа, где пикет наиболее заметен и организован, и, соответственно, намного больше шансов нарваться на стычку. Хотя надо сказать, что, не считая громких выкриков, сопровождавших появление Мармадюка Хасси после ланча и проходящих раздатчиков листовок, его смена прошла без излишнего драматизма. Если журналисты Times сегодня и работают, то делают это из дома. Теперь Алек занял не самый вожделенный другими пост у бокового выхода и по правде говоря, был даже рад возможности поскучать в одиночестве, а не в компании. Он привалился к стене, облицованной потрескавшейся коричневой мозаичной плиткой, опустил подбородок на грудь и растворился в Mario Puzo. Во всяком случае, попытался. Но в состоянии самого здания была какая-то настойчивая, всепоглощающая убогость. Сквозь закрытую решётчатую дверь он вглядывается в короткий узкий коридор, заканчивающийся тёмной лестницей. Точно по ней кто-то может спуститься, но, разумеется, никто не спустится. Здание пустое, и от этой пустоты его безжизненность становится лишь очевиднее. Это место никогда не было привлекательным. Не было в нём той атмосферы, как в старом здании Times рядом с собором Святого Павла. где во всём ощущается дух истории, где кирпичная кладка веками пропитывалась чернилами самой зари печатного дела, со времён ручных прессов и ручного набора. Новый печатный дом, как его назвали в попытке сохранить хоть какую-то преемственность, оказался скучной и неприметной постройкой с искусственными арочными мозаиками над окнами, а единственной приметой того, что это не просто офисное здание, служили огромные ролевые ворота, скрывающие пандус, уходящий в подвал. И потом, какой дом. Он ведь даже не квадратный. Форма здания скорее напоминает латинскую букву Д, между засечками которой примостился клочок офисного сквера. Но если что-то и отличало его от других, так это энергия. Когда здание было полно людей, оно гудело как улей. Склочный, разумеется, склонный к перебоям и завалам ульй, но даже в моменты раздрая и раздражения где-то там нервно пульсировала срочность, набирая обороты с наступлением вечера и приближением времени печати. Тогда, после того, как ребята Пата из Надсоп наконец получат своё, а Тери добьётся уточнения слова секретарь от какого-нибудь особенно незадачливого редактора, Прессы оживут, и здание наполнится вибрирующим ревом. Задрожат полы, запрыгают оставленные на столах карандаши. В кружках с остывшим недопитым чаем поднимутся волны. А потом, когда Алекс ступит на тротуар и в зимней темноте или задержавшихся летних сумерках пойдет в сторону автобусной остановки, сделав свою часть работы... Первые фургоны уже будут тесниться у пандуса, заставленного связками свежеотпечатанных газет, подготовленных к отправке по железной дороге. И тогда утром за завтраком люди в Гринеке или Мирионете смогут прочитать, что Бернард Левин думает об Аиде или редакторскую колонку Уильяма Ризмога, содержащую такие слова, как «претенциозный» или «церемониальный». C E R E M O N I A L мягкий знак N E -y, y Сейчас же дом стоял бесхозный, как негодный к пламенью корабль. Сильнее всего это бросалось в глаза ещё до того, как дни стали длиннее. Когда ко времени вечернего чая во всём здании загоралось лишь жалкое парочка окон на шестом этаже, где сидит руководство, а всё остальное здание тонуло в мраке. Темнота пряталась за металлическими оконными рамами, в то время как снаружи всё ещё сирели городские сумерки. В апрельском свете эта заброшенность видна не так явно, но она всё ещё ощутима и убога. Он сторожит улей без пчёл, современные руины, полотно распускающее само себя, по кабинетам и наборным комнатам крадётся энтропия, копится пыль. у подножия лестницы уже должно быть неделю валяется пластиковый стаканчик. Энергия угасает и обездвиживается. И по правде говоря, Алек не уверен, что всё когда-то вернётся в живое русло. Похоже, руководство решило тупо упорствовать в своём желании принять бой, несмотря на то, что они понятия не имеют, как его выиграть. Сплочённость профсоюзав же Удается поддерживать только на уровне болтовни Терри, но когда дело доходит до чего-то существенного, сразу начинаются препирательства. Единственное преимущество, которое имеют профсоюзы на Флит-стрит, заключается в том, что производимый там продукт скоропортящийся. Если Таймс не успеет попасть в киоски в определенное временное окно, он потеряет всякую ценность. Но как можно взять в заложники производство, когда работу издания остановило само руководство? Чем наборщики и литографы, и девушки, записывающие рекламные объявления, и операторы печатных станков могут напугать их теперь? Но помимо всего этого, есть проблема, связанная только с его профсоюзом, проблема, угрожающая только наборщикам. В обозримом будущем газеты в любом случае должны будут печататься, и для этого будут нужны люди, которые будут управлять печатным прессом. Пусть и не 500 с лишним человек, которым, как уверяет Пад, он платит пособие. Да, там на половине конвертов стоят имена вроде М. Маус и Д. Дак, думает Талик, и его губы наборщика кривятся от того, насколько надсоп не гнушается ничем. Но где-то на верхних этажах руководство уже закупило и установило автоматизированную систему фотонабора. Там есть клавиатуры, позволяющие набрать в печать сразу целую страницу, а не отдельные строки. И никаких отливных форм или тарахтящих машин времён королевы Виктории. Профсоюз стоит на том, что никто не против пересесть из душных наборных за тихие чистенькие мониторы. но только если за этими мониторами будут сидеть именно члены профсоюза. Но руководство вполне закономерно обратило внимание на то, что в таком случае наборщики будут просто перепечатывать то, что уже напечатали журналисты. Можно посадить за клавиатуру журналистов, дать им доступ к прямому вводу и одним росчерком пера, а если точнее, нажатием клавиши, избавиться от наборщиков. Избавиться от ремесла, которое в 80 лет неплохо кормило рабочих. Избавиться от отца Алика и от его деда. Избавиться от самого Алика. Вот чем грозит победа руководства. Вот что они пытаются протащить. Разумеется, не все сразу. Они понимают, что им это не удастся. Начать с крохотных лазеек, подточить плотину, обрезать края. Может вы согласитесь, чтобы девушки напрямую набирали рекламные объявления? Только рекламные объявления. Может вы согласитесь, чтобы кто-нибудь из вашего профсоюза последил за тем, как один журналист будет набирать текст, только в качестве эксперимента. До сих пор эти прощупывания в поиске слабых мест не увенчивались успехом. Лес Диксон. Президент профсоюза наборщиков добросовестно приходит на Greys Inn Road каждую неделю, чтобы отчитаться, и его слова звучат так, будто они с лёгкостью смогут сохранить позиции, будто старшие сержанты профсоюза на верхних этажах имеют влияние на офицеров. Во время войны Диксон и правда был старшим сержантом королевской военной полиции, в то время как Мармадюк Хасси был капитаном гренадерского гвардейского полка. Может быть, думает Алек. Может быть, Мирр и Гардиен же согласились, чтобы за фотонабор отвечали члены профсоюза. Но наедине с оглушительной меланхолией здания, облицованного мрачной коричневой плиткой, сложно не предаваться меланхолии самому. Возле этого перекрытого входа в мёртвое здание так и витает ужасающая мысль о том, что его двадцатилетний путь наборщика может в конце концов оказаться дорогой в никуда ой да ладно думает он кончай с этим как бы там всё не обернулось напоминает он себе это была хорошая жизнь он смог накормить одеть и дать крышу над головой и сандри и их мальчиком смог заплатить за школьные поездки за походы в кинотеатры за цветной телевизор и за машину да и за отпуск тоже Правда, когда они ездили в Испанию, мальчики очень шумно демонстрировали, как скучно им было разглядывать старые соборы. Стив боготворит Гэри. Всегда боготворил с тех пор, как научился ходить. И это проблема. Если старший брат что-то делает, младший повторяет. Но это уже боковая улочка его личной меланхолии. Год назад всё было гораздо лучше, когда они с Сандрой Оставили мои чишек самостоятельно барахтаться в ворохе упаковок из-под рыбы с картошкой и на выходные уехали в Кент. И было это, кстати, примерно в то же время года. Стоял бело-зелёный день. Они гуляли по гравийному карьеру лишь они двое, а висевшая в воздухе молочная дымка сливалась с цветами терновника. Словно обрывки тумана запутались в кустах, или же наоборот, бледное небо готово было вот-вот расцвести. «Бело-зелёный мир», а в нём он и Сандра, идущая рука об ругу. «Ну и чего ты, нюня?» — думает он. Засовывает позабытого крёстного отца обратно в ветровку и заглядывает в дверной проём. Тишина. Он просто сбегает к основному месту пикета, убедится, что всё тип-топ. «Всё в порядке, парни», — только и успевает спросить Алик, Как парень с Бакинбардами, недавно закончивший обучение и переведённый в Times прямо перед локаутом, чьё имя ему никак не удаётся запомнить, начинает тыкать во что-то у Алика за спиной. "Эй, эй, эй!" кричит он. Алика барачивается и видит, как какая-то фигура катится через дорогу к опустевшему входу. Сходство с шаром для боулинга, конечно, приблизительное, но траектория очень чёткая. Пойти с вами? Ну, для моральной поддержки, спрашивает парнишка. Нет, нет, кричит Алек на ходу. Я его знаю, один на один шансов больше. Он успевает добежать как раз вовремя, чтобы перекрыть вход Хьюга Корнфорду. Тому перевалило за 40, но он всё ещё в форме. Аристократическая корочка нисколько не размякла. Наследие регбийных матчей частных школ остаётся с некоторыми на всю жизнь. У него на ногах вельветовые брюки и броги, а вокруг шеи повязан один из тех бесполезных шарфов, похожих на длиннущий вязаный галстук. И судя по его румяному лицу и нескольким беспорядочным движениям, он и в самом деле один из журналистов, что выходили пообедать. Вот чёрт, говорит он. Думал у маленьких дверей никого не будет. Привет, Алек. Привет, Хьюго. Прости, но пикет везде. Тут тоже закрыто. У меня Голос Хуга громыхает в груди, точно эхо, стремящееся вырваться из пещеры. Вообще-то есть ключ. И, как говорят джентльмены, извините, я вхожу. Я не буду тебя останавливать, начинает Алиг. Ты не можешь, надо полагать, по закону. Но я прошу тебя подумать. Ладненько, думаю, думаю. Подумал. Всё равно вхожу. Когда тризвой комфорт совсем не такой говнюк, напоминает себе Али. Он был иностранным корреспондентом, потом стал писать политические заметки, и Алек читал его материалы уже почти 10 лет. Некоторые наборщики, возможно, даже большинство, пропускают тексты через сознание, совершенно не обращая внимания на их содержание, как Морызянку, но не Алек. Атмосферные, лаконичные, возбуждающие праведный гнев отчёты из Вьетнама Недавние едкие очерки из палаты общин, где лейбористское правительство мечется от одной чрезвычайной ситуации к другой. Он хорош, набирайте его предложения одно удовольствие. Он один из тех аристократов троцкистов, плавающих в собственном маленьком мире и иногда выныривающих на протестных маршах, чтобы побыть добрым стариной и своим в доску. По крайней мере, был таким. Полагаю, ты пришёл написать что-то для немецкого издания, спрашивает Алек. Я прав? Для жалкой веташи, которая осталась от великой газеты, да. А почему нет? Потому что идёт пикет, а ты социалист. Да неужели? Корнфорд потирает лицо. Я даже не знаю, что это слово тебе значит. Не очень многообещающе. Сигаретку. Алек протягивает пачку. Нет, мне пора идти. отвечает Корнфорд и принимается шарить в вельветовых брюках в поисках ключей. Ладно, ладно, говорит Талик. Немецкое издание может ещё вообще не выйдет. Вот как? Динь-дон. Ага, не знаю, в курсе ли ты, но мы попросили немецкие союзы печатников выяснить, кто там этим занимается, и когда они выяснят, надо полагать, попытаются прикрыть «Очаровательно, очень конструктивно». Когда они выяснят, Алик сам уже начинает злиться. Они дадут им понять, что это все просто полная профанация, чтобы обойти легальную забастовку в Англии. И тогда пусть сами решают, хотят ли они в самом деле подергать за усы немецкий профсоюз и навсегда попасть в черный список. О, ясно, как достойно, как праведно. И что? Он, наконец, находит ключи. Алекс смотрит на Корнфорда. Ему кажется, что шаткое, но всё же достижимое понимание, существовавшее между ними раньше, пропало, а вместо него появилось или всё же вернулось нечто более жёсткое. Получается, не сдаётся Алекс ради того, что может вообще не случиться. Ты готов рисковать своими, как бы получше сказать, своими отношениями с теми, с кем ты работаешь? С кем я работаю? Взгляд Корнфорда суровит. Теперь он похож на быка, выглядит почти угрожающе. Я не работаю с тобой. С тобой я отвлекаюсь и теряю время. Со мной? спрашивает Талик, не отводя взгляд. Не с тобой конкретно. Я имею в виду с вашими ребятами, со всеми вами. Последние пару лет мы даже не можем быть уверены, снизойдёте ли вы до того, чтобы позволить газете выйти. Каждый вечер как на грёбаном вулкане. Это не мы, это надцоп. Да какая разница, кто из вас это делает? Надцоп, НТП, Олегух, зла на вас на всех не хватает. Ну, за последние пару лет мы превратились в самых низкооплачиваемых работников на Флит-стрит. Ты об этом знал? Руководство увязло в этой чёртовой государственной доходной политике. Оплатим за это мы. Может, ситуация немножко накалилась именно из-за этого? Не думал об этом. Да мне всё равно. Прости, но это так. Я просто хочу писать, что пишу, и быть уверенным, что меня опубликуют. А теперь дай мне пройти, пожалуйста. Я хочу писать, что пишу. А леку внезапно становится очевидно, почему комфорт Он так вспетушился, и почему он так спешит? Он решает разыграть этот гамбит. «У тебя есть какая-то история?» — говорит он, нарочито ухмыляясь. «Да!» «И тебе не терпится ее опубликовать, да?» Зудит поделиться с миром. «Да!» — говорит Корнфорд. «Ну же, дай пройти!» «Если ты туда войдешь, материал все равно не напечатают. Может, лучше расскажешь мне?» Корнфорд начинает хохотать, но потом замолкает. "Ты серьёзно?" спрашивают он. "Да, выкладывай. Не обижайся, но я метил немножко в другую аудиторию. Ты скорее, материал. Что ты хочешь сказать?" "Я хочу сказать, что только что был на обеде в палате общин. Времена вот-вот изменятся. Мы можем справиться с историей", говорит Алиг. "Мы вынудили их отступить в прошлый раз. В этот раз всё по-другому. Это уже не те вялые патриции, к которым вы привыкли. Теперь. Теперь боюсь, ребята, вас сдует, как одуванчики. Дорогу. Комфорт протискивается мимо, оставив позади себя облачко алкогольных паров, отпирает дверь, закрывает её за собой и исчезает на лестнице. Поднявшись на один этаж, он должно быть щёлкает выключателем над ступеньками в конце мёртвого коридора. оживает маленькая бледная флуоресцентная лампочка